а я во все горло. Я! Но... Но мы вас теперь не кликали, и вы можете идти куда-то. А я никуда не шел. Ображу, задумавшись. У меня а... такой обычай, как что заберу в голову, Того гвоздем из нее не выколотишь. У меня, вишь ты, что вошло в ум, тут ты засела. А потом только вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне. А что ох, ж ох, бы ох. вас так теперь занимало? <связь> Ездил я, ни по что привез ничего. Сам ты умный человек, порассуди. Привезла меня сестрица сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. что тебе, братец, в жене была бы у тебя, братец, хорошая свинья. Э, нет, сестрица, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведет. А мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша повышляет о свадьбе, Да только не о вашей. Э, Бо, эх, паритча, я другому не помеха. Всякой женись на своей невесте. Я чужую не трону, и мою чужой не тронь же. Да ты не бойся, душенька, тебя у меня никто не перебьет. Это что еще значит? Вот еще новая... Какая дерзость! Чего ты испугалась тут? Как ты можешь сердиться на скотине? Да неужели мне суждено быть вашей женой? Я на силу могу удержаться. Суженого конём не объедешь, душенька. Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь со мной жить, припеваючи. Десять тысяч твоего доходу. Да я такого родяз не видывал. Да я на них... Всех свиней со бела света выкуплю. Да я то сделаю, что все затрубят в здешнем геоколодке и житьё одним свиньям. Да, ну когда у вас могут быть счастливы одни скоты, то ведь жене вашей от них и от вас худой будет покой. Ба-ба-ба-ба-ба, худой покой. А разве у меня светлиц мало? Для нее одной отведу угольную слежанкой. Друг ты мой сердечный, да коли у меня теперь еще ничего не видимший, для каждой свинки клевок особливый, так уж не найду светелку. Какое скотское сравнение. Ничему не бывать господин Скотин. Эх, Я скажу вам напрямки. <сосит> Сестрица ваша прочит ее за сынка своего. Как? Племяннику перебивать у дяди? Да я его на первой встрече как черта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан урода Убегает Митрофан, за ним семенит Еремель. Получись, хоть немножечко. Ну, еще слово молвишь, старая хрючевка, я тебя делаю. Я опять нажал из мацки, тебе изволит дать. Таску по-вчерашнему. Подойди ко мне, дружочек мой. Изволь подойти к дядюшке. Здорово, дядюшка. Ты чего так, а щетинице изволил? Митрофан, гляди на меня прямее. Погляди, погляди, батюшка. Да, дядюшка, что за невидочное, чего на нем увидишь? Ещё раз гляди на меня прямее. Да не гневи дядюшку. Он изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить. Вот изрядное объяснение. Митрофан, ты теперь от смерти на волоску. О! Скажи всю правду, если б я греха не побоялся, я б тебе, не говоря еще ни слова, за ноги до обугал. Да не хочу губить души, не найдя виноватого. Да, да, да, а? да а? уходит он его, куда моей голове деваться. Да, да, да что, дядюшка, белины объелся? Я знать не знаю, чего ты на меня вскинуться изволил. Смотришь, не отпирайся, чтоб я с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и Государю. Смотришь, не клепли на себя, чтобы напрасных побои не принять. Избави Бог напрасненный. Хочешь ли ты жениться? Давно дядюшка охота берет. Ах Ох ты чушка проклятая! Скучите! Как -то, как -то не давай! Мам! Господи, ск... Мамушка, заслони меня! Не сдохну на месте! А дитя не выдам! Гонься, сударь, только извальсунутся. Я терпеть, мы тут не Я а, вас доеду. У меня свои зацепы вас <рек> Убирайся, дедушка, проваливай. <рек> <рек> <рек> тут перевирать нечего. Да он сам справденным из глаз у меня сгиб, да пропал я, чем виноват. А, мой батюшка, господин офицер, а я вас теперь искала по всей деревне, мужа с ног сбила, чтобы принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду. За что, сударыня? Как за что, батюшка? Солдаты такие добрые, до сих пор волоска никто не тронул. А я вот не тебя... прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так Роклий родился, ай, мой батюшка. Да я немало не пеняю, сударыня. На него мой батюшка находит такой по-здешнему, сказав, столбняк. Иногда выпуча глаза, стоит битый час, как вкопанный. Ай, ай. Уж чего-то я с ним не делала. Уж чего только он у меня не вытерпел ничем не пройдет ежели столбняк и по пройдет то занесет мой бачка такую дичь что у бога просишь опять стол по крайней мере сударыня вы не можете жаловаться на злой нравьеву он смилен когтиленок мой бачка а вот у нас доме все избаловано ведь в нем нет этого смысла чтобы в доме была строго